У Владимира Егорыча, надо сознаться, вообще был большой оплом. Он о чем угодно мог говорить очень авторитетно и в таких общих выражениях, что создавалось впечатление об его универсальном образовании. На самом же деле, по древнему выражению, он и богомерзкие г е о м е т р и ю очами не видел. А что видел, то очень давно. И все с пафосом бросал фразу, что современные открытия. Разве они могут сравниться хотя бы с законом тяготения Архимеда? «Кажется, Ньютона поправляют его». «Ну да, это, конечно, Ньютона, но и Архимед в ванне заметил». Или вот еще, гораздо раньше в Китае были известны, батенька мой, и порох, и разные такие вещи. Почитайте-ка, батенька мой. И быстро переводил разговор на другое, чтобы вы не спросили, где почитать, о чем почитать. Тон его был решительный, повелительный, не допускающий возражений и сомнений. он как-то всегда выходил победителем. Когда Маковский был еще преподавателем в московской школе, его взрослый ученик сдавал научные экзамены для получения звания художника и провалился по истории, смешал династию плантагенетов с филадельфами и переселил плантагенетов в Египет, сделав их фараонами. Идет жаловаться Маковскому, что его «научники» провалили, а он будто бы все знает. «Маковский в совете разносит преподавателей. Что это вы придираетесь к талантливому человеку? Он уже прекрасную картину написал и двоих детей имеет, а вы там к нему с плантагенетами пристаете». которые жили за четыре тысячи лет до Рождества Христова? Нет, говорят ему, плантагенеты жили гораздо позже, а ваш талантливый ученик по истории ничего не знает. Маковский свое. Ну и прекрасно, что жили позже. Может, они действительно хорошие люди были, но умерли, и слава Богу. А ученик другую картину напишет. и у него скоро третье дитя, и без п л а н т о г е н е т о в прибавится. Поставьте ему четверку за успеваемость. Много? Ну ладно, ставьте тройку. И поставили. Ум у Маковского был сугубо практический. Он быстро ориентировался во всех вопросах, и если видел, что противная сторона — по назревшему времени побеждает, переходил в ее ряды. В разговоре Маковский за словом, как говорится, в карман не лазил. Будучи профессором, он дослужился до высоких чинов и должен был носить даже какой-то мундир с белыми брюками, но по правилам товарищества не надевал никаких знаков отличия, даже значка «профессорского». Передвижники с самого начала постановили быть равными, знаками не отличаться, чтобы соревнования и отличия были только в работе. Президент Академии князь Владимир раз шутливо заметил Маковскому, «Вы уже, кажется, ваше превосходительство. А почему не в белых штанах?» «Всем в виде...» — ответил Владимир Егорович. — Я бываю только в спальне, и то не всегда. Князь с т а л в позу и произнес многозначительно. — Но... но... но...